87. -е. Матерь Агни-йоги Родные, оберегу, но воля свободна, и каждый должен выявиться до конца. Ярость самости трудно сдержать, ошибки следуют одна за другой, порождая хвост следствий. Вред личный тускнеет перед вредом, причиняемым общим влагу. Руками друзей тьма яра стремится поставить учение в станцию противников наших. Пока еще не поздно, надо исправить ошибку. Виновники ее не осознают. Долг ближайших ее разъяснить. Темные очень активны, вредят, главным образом, из астрального плана.